Глава пятая. Это розовое резиновое изделие с пушистым помпончиком. Гроза всех моих соседей. А, нет, она не волшебная, а самая обычная. Но эффект, который она производит на окружающих, впечатляет. Вот представьте, вы стоите со своими друзьями, орете песни и пьете вино. И тут из темноты на вас летит нечто с чем-то ярко-розовым и орёт благим матом. И ведь еще пойди пойми, что это такое. Вдруг артефакт какой магический, кто их этих людей поймет? Разбежались они тогда во все стороны шустро, особенно когда с громким шлепком эта вещица опустилась на тротуар. В общем, алкоголь, помноженный на мою безбашенность, и группу эльфов сдуло. Так и сейчас. Я искренне надеюсь, что тапочка меня не подведет. Но на всякий случай я проверяю, есть ли у меня в дверном проеме бесшумный контур, который мог бы закрыть чужие шумы. Нет, его нет. Эх, жаль, что Грахим не предусмотрел такое. Я закутываюсь в халат и выхожу из своей комнаты, стучусь в соседнюю дверь, предварительно сняв будущее оружие. Теперь приходится стоять на одной ноге. Вой резко обрывается, тишина затягивается, а мне никто не открывает. Стою на ковре, в одну тапку обутый, то ли лыжи не едут, то ли я. Дверь открывается. В ноздри тут же бьет острый запах. Глаза слезятся, в ноздрях чешется, аж чихать хочется. На пороге появляется симпатичный молодой парень. «Хочется порадоваться, что это человек, но я вспоминаю тот вой». «Нет, это определенно оборотень, вон волосатый какой». Ореол дыма окутывает его, на нем надеты только штаны, так что я невольно могу полюбоваться его торсом с кубиками. По лицу парня расползается улыбка. «Какие гости в такое время!» У него хриплый и низкий голос. «Извините». Я покачиваюсь, удерживая равновесие. Вы слишком громко воете. Начинаем вежливо. Вообще, это одно из самых древних и очень важных оружий в современном мире. Без него совсем никак. Его взгляд скользит по моему телу. Медленно и долго. У нас включен бесшумный контур. Мягко улыбается он и прикладывает руку к дверному проему. Тот загорается сначала оранжевым, а затем зеленым свечением. Вот теперь он точно включен. Прости, малыш. Наконец отзывается он. Мы не хотели мешать тебе. А почему у тебя нет бесшумного контура? Я впадаю в ступор. А да, что-то нет. Мой запал резко спадает. И тапка не пригодилась. Странно. А ты красивая. Можем побегать. Он играет бровями. Чего? Прищуриваюсь я. Но «Ну, ты же волчица, явно же не брых», — продолжает он. «Воу, нет, я человек», — гордо отвечаю. Его брови ползут вверх. Он явно не рассчитывал на такой ответ. «Человек? Как интересно. Его взгляд останавливается на тапочке в моей руке. Я готова к бою, но пока у нас все весьма культурно. Нет смысла размахивать оружием». «Ну, ты где там?» – раздается женский голос из глубины его комнаты. «Сейчас приду». Волк слегка поворачивает голову, а затем смотрит на меня. «Давай быстрее!» – раздается еще один, мужской. Теперь мое время удивляться. Однако... «Давай возвращайся!» – еще один мужской голос. Я даже не подозревала, что оборотни настолько стайные. «Малыш, а ты не хочешь к нам присоединиться? Мы тут играем в карты», — предлагает оборотень, видя мое искреннее изумление. «Спасибо за приглашение, но я хочу спать, а вы мне мешаете». Я опираюсь на косяк его двери. По периметру двери вспыхивает зеленая полоса. Это и есть тот пресловутый бесшумный контур. Работают они порой феноменально, отсекают внешний шум но при этом все, что происходит в комнате, слышно соседям. «Малыш, ну ты чего? У нас все мирно и скромно, а ты, красотка. Моему другу как раз не хватает подружки на этот вечер». Он наступает. «Спасибо за приглашение, но я только сегодня из портала. Устала, как брых. Я очень прошу вас проявить благоразумие и позволить мне выспаться. Хотя бы не войте». Я разворачиваюсь. Меня резко хватают за талию. Я оказываюсь прижато к крепкому телу. Упираюсь в грудь оборотня. Совсем немного. Он поигрывает бровями. У меня есть противошумный контур и еще один. Я резко выдыхаю. Я спать хочу. «Малыш, пятнадцать минуток», — уговаривает он. «Отпустите меня!» Я смотрю на него уже зло. «Ох!» Этот волк еще плохо знает мое везение и силу тапочки. Малыш, просто посиди с нами немного. Волк пытается затащить меня внутрь. Ну, теперь точно напросился. Я со всей дури бью своим резиновым изделием о дверной проем. Раздается смачный шлепок. Вибрирующий гул распространяется по небольшому коридорчику. Захват Натальи слабеет. Оборотень. отскакивает от меня. «Ты чего?» – испуганно оглядывается он. «Уважаемый, я же говорила, что хочу спать. Замахиваюсь еще раз своим орудием». К нам подтягиваются еще оборотни. Из-за плеча одного из мужчин выглядывает темноволосая девушка с растрепанной прической. «Кристиан, тебя что, эта малышка испугала?» – насмешливо спрашивает его сотоварищ, и тоже смотрит мне в глаза. «Пусть превратится в волчицу, мы тут с ней порезвимся». Я закатываю глаза. «Значит так, я сплю за соседней стенкой». Начинаю я, но меня перебивают насмешками. Тапка вновь шлепает по дверному косяку. Оборотни тут же хватаются за свои уши. Я нервно вздрагиваю, смотрю на зеленоватую полосу, высветившуюся на один миг. О, это похоже так резина с бесшумным контуром контактирует. Не знала этого. С уважением смотрю на тапочку. В общем, я сплю за стенкой, прошу хотя бы не выть. Спокойной ночи. Разворачиваюсь и иду в свой номер. Только ложусь в кровать, как в мою дверь стучат. Я шлепаю к входу. На пороге стоит тот самый крестьян, в его руках Небольшая коробочка. Это, извините, он смотрит на мои босые ступни. Это бесшумный контур. Но мы больше не побеспокоим вас. Спасибо. Забираю коробочку, захлопываю дверь и слышу, как с той стороны кто-то громко ойкает. Тут же распахиваю дверь. Кристиан прыгает на одной ноге к своей комнате. Я случайно? Говорю вслед. Простите. Ничего страшного, он машет рукой, сейчас регенерирует, только больше не бейте своим розовым ужасом.